Глава 6. Рис уезжает. Никогда еще Коул не проводил столько времени на верхних ярусах башни. От обилия храмовников неистово колотилось сердце. Всякий раз, когда храмовник проходил мимо, Коул едва удерживался от того, чтобы затаив дыхание, не вжаться в ближайшую стену, хотя и знал, что его наверняка не заметят. Он до сих пор опасался, что такое может случиться. Видит же его Рис, видели и многие другие. А чего бы среди этих других не оказаться и Хромовнику? В один ужасный день на плечо Коула опустится тяжелая рука. И он, обернувшись, встретит его грозный, вопрошающий взгляд. Что он сделает тогда? Убьет Хромовника? Коул обнажил клинок против риса Он вовсе не хотел так поступать. Но ведь Рис вправду угрожал ему. Коул предал своего единственного друга. И даже если при этом просто защищался кто все равно чувствовал себя после этого поступка одиноким как никогда. Риса он отыскал довольно легко. Но хотя изнывал от желания поговорить с магом, подойти к нему не решился. Да и что бы он мог сказать, Коул никогда не был особо красноречив. Даже если бы Рис согласился его выслушать, Коулу не приходило на ум ни единого довода, который мог бы его переубедить. И потому он вынужден был следить за Рисом издалека, разрываясь между нерешительностью и страхом. Он видел, как Рис шел по коридору с дорожным мешком на плече. А с ним веснушчатая магичка, с скопная окненно-рыжих волос. Куда они направлялись, кол понятия не имел. Но почти все, кого ему удалось подслушать, утверждали, что эти двое скоро покинут башню. Уйдут по каким-то тайным, чрезвычайно секретным делам. И у них будет еще одна спутница. Рослая черноволосая храмовница. Та самая, что поймала риса в усыпальнице. Коул ее хорошо запомнил. Она стояла в шагах пяти и смотрела, хотя и не знала об этом прямо на него. И потом отвернулась и ушла. И Коул вздохнул с облегчением. Коул видел эту женщину и прежде. Мысленно он называл ее исключительно рыцарем-капитаном. Потому что так не обращались все прочие. И относился к ней почтительно, а это значило, что она важная персона. И потому Коул стал ходить по пятам за рыцарем-капитаном. Быть может, хотя бы она знает, куда собрался Рис и вернется ли он вообще. Это означало, что Коулу придется пробыть в распоряжении храмовников куда дольше, чем он когда-либо отваживался. Там он чувствовал себя совершенно беззащитным. Но с другой стороны, что еще ему оставалось? У рыцаря-капитана оказалось немало дел. Вначале она провела больше часа во внутреннем дворе, беседуя с подчиненным. Вероятно, о том, что и как ему надлежало делать в ее отсутствии. Коул почти не прислушался к разговору и уловил только, что рыцарь-капитан сама не знала, когда вернется. Может быть, через неделю. Потом она разговаривала с другой женщиной, тоже хромовницей. Обсуждала происшествие в парадном зале. Коул понятия не имел, что там случилось. Шум волнений был слышен на нижних ярусах, но одного любопытства оказалось недостаточно, чтобы заманить Коула наверх. К тому времени он знал одно – Риса уже освободили. До того, как это произошло, кол часами просиживал перед камерой. Глаз не сводил с этой двери, зная, что там внутри Рис. И все думал, не войти ли, не лучше ли получится разговор, когда ему некуда будет деться. Да, но ведь Рис тогда решит, что кол пришел его убить. Непременно решит. Колл не сумел бы это вынести. Не смог бы увидеть в глазах Риса то же, что видел в глазах других, когда убивал. Уж лучше умереть. Следуя за рыцарем-капитаном, он побывал в разных местах башни и наконец-то поднялся на ярус выше тех, на которых жили маги. взбираясь по лестнице, кол внутренне содрогался. В этой части башни он почти никогда не бывал. Очень уж тут было неприглядно, безжизненно и стыло. Даже храмовникам, которые приходили сюда, явно становилось не по себе. Коул держался вплотную к рыцарю-капитану, а потому едва не врезался в нее, когда та остановилась, чтобы отпереть дверь. Это ее спальня? Значит, здесь живут самые главные храмовники. С чего бы такой важной шишки сопровождать Рисом? Неужели он в беде? Из-за Коула? Он изнавал от желания задать эти вопросы. Именно так поступают все обычные люди. А Коул еще смутно помнил свою прежнюю жизнь. И помнил время, когда и он мог спросить кого-то и даже получить ответ. Теперь ему оставалось только гадать, что происходит. Он тонул в океане безмолвия, нарушаемого лишь нечастыми приходами риса. Всякий раз, когда рис уходил, ему становилось хуже. Наступала тишина, которую все труднее было переносить. Хромовница вошла в комнату, и кол проскользнул следом, успев прежде, чем та захлопнула дверь. И в самом деле спальня, хотя и крохотная. Койко и одежный шкаф занимали почти половину комнаты. Небольшое окно выходило в город. На подоконнике выстроились в ряд несколько крошечных фигурок, выточенных из камня. Движим и любопытством Коул подошел к окну и взял одну безделушку. Кропчата серая статуэтка изображала сидящего волка со злобно горящими глазами. Красными камушками. Странно. Он поставил фигурку на подоконник, и два слышного стука хватило, чтобы рыцарь-капитан резко обернулась. Коул замер, ругая себя за глупость. Если он привлечет внимание храмовницы, она может его увидеть, а если потом и забудет, то сейчас ему от этого ничуть не легче. До этого происшествия она начала расстегивать ремешки нагрудника, но теперь замерла. Оглядела спальню, недоуменно сдвинув брови. Коул ощутил, как по скуле лениво сползает капля пота. Хотелось сорваться с места, побежать. Но он не посмел. Тогда рыцарь-капитан точно его увидит. Но если она сделает хоть шажок вперед, этого не случилось. Нахмурившись, женщина вернулась к прерванному занятию. Коул медленно выдохнул. Пронесло. Затаившись, он смотрел, как храмовница раздевается. Коулу и прежде доводилось видеть чужую наготу. Например, когда натыкался на магов, любившихся в укромном уголке. Еще он видел, как люди моются в больших ваннах, наполненных горячей водой, и недоумевал, от чего они так себя утруждают, если глубоко внизу, в яме, полно превосходных заводей. Помимо того, Коул часто наблюдал за магами, заворожены зрелищем их повседневной жизни. И, само собой... Видел, как они переодевались или готовились к сну. Со временем это занятие потеряло свою привлекательность. Коул чувствовал себя ребенком, который прилип снаружи к окну, жадно глазея на теплую уютную комнату, куда ему вовеки не суждено попасть. Рыцарь-капитан снимала доспехи по частям. Первым делом она избавилась от громоздкого нагрудника. За ним последовали наплечники и наручи. Наконец она сбросила тяжелые латные сапоги и осталась в одной потемневшей от пота туники. И почему только храмовники изо дня в день таскают на себе столько железа? Неужели впрямь ожидают, что их каждую минуту могут бросить в бой против людей, не имеющих даже доспехов? И еще один вопрос, который Кол никогда и никому не сможет задать. Стянув тунику через голову, женщина облегченно вздохнула. На ночном столике в изголовье кровати стоял тазик с водой. Хромовница разбила тонкий ледок, намёрзший на поверхности воды, намочила салфетку и принялась обтираться. Коул заметил, что её мускулистое тело покрытое многочисленными шрамами. Интересно, откуда они? Женщина между тем закончила обтирание, открыла шкаф и надела чистую тунику. На секунду взгляд её задержался на какой-то другой вещи, лежащей в глубине шкафа. Она извлекла оттуда книгу, пыльный фолиант, переплетенный в кожу. На обложке был вытеснен символ церкви – священное солнцем Кожаный переплет так и стерся и растрескался, что казалось, от прикосновения женщины рассыплется в крошево. Рыцарь-капитан обращалась с книгой крайне бережным. Она провела пальцем по обложке, и лицо ее смягчилось, а в глазах промелькнули нежность и безмерная грусть. Дряхлый переплет отозвался протестующим скрипом. И женщина, раскрыв книгу, вдохнула запах пожелтевших пергаментных страниц. Коул ничего не понимал. Что в ней такого особенного в этой книжке? Внизу в архивах таких полным-полно. Есть и много старее этой. Лежат себе, собирают пыль, не нужные ни ему, Коулу, никому другому. Раздался решительный стук в дверь, и рыцарь-капитан и Коул разом вздрогнули. Захлопнув книгу, хромовница поспешно сунула ее в шкаф. «Кто там?» Голос ее прозвучал как-то странно, словно в горле застрял тугой комок. Ответа не последовало. Однако дверь распахнулась и стучавший вошел. Ночной кость был не из простых. Облаченный в черные латы с диковиным значком на нагруднике, он держался так властно, что можно было не сомневаться. Он здесь главный. Лицо его выражало непреклонную безжалостность, и оттого колу точно стало не по себе. Дело, впрочем, было не только в этом. От пришельца веяло чем-то непонятным, зловещим. Он обладал неким могуществом, которое не было доступно другим хромовникам Коул никогда прежде не видел этого человека. И его мгновенно охватил ужас. — Лорд Искатель Ламберт, — процедила рыцарь-капитан. Я могла бы сама явиться в твой кабинет. Тебе незачем было. Ночной гость, предостерегающе вскинул руку. И даже, несмотря на хромовницу быстро обшарил взглядом спальню. Глаза его подозрительно сузились, словно он вдруг почуял неладное. И тогда Коул понял. «Он ищет меня». Он попятился, втиснулся, насколько мог, в темный угол. Укрылся за распахнутой дверцей шкафа. Лорд Искатель уловил даже это едва заметное движение. Он вперел взгляд туда, где затаился кол, хотя самого кола и не видел. Однако явно знал, что там кто-то есть. Так серый кот Мужелов, учуяв поблизости добычу, выжидает подходящие минуты, чтобы прыгнуть на жертву и нанести смертельный удар. Что-то не так. Вслух заявил Лорд Искатель. При этих словах рыцарь-капитан скинулась, как по сигналу тревоги. Бегом бросившись к месту, где были свалены ее доспехи. Она выхватила из ножен меч. Держа клинок наготове готове, храмовница тщательно смотрела комнату в поисках врага. Взгляд у упал на кола и проскользнул мимо. Лорд Искатель словно не заметил этих маневров. «Чем ты занималась до моего прихода?» «Снимала доспехи». «И все. Больше ничего особенного, милорд». Коул задержал дыхание. В тот самый миг, когда он уже решил, что ночной гость сейчас направится прямиком к нему и схватит за горло, лорд-искатель опустил руку. Невольно морщись, он поглядел на хромовницу. Пребывание в этой башне зрядно расшатало мои нервы. Мне почудилось, будто... Впрочем, неважно. Женщина опустила меч, на лице ее отразилось сомнение. «Ты что-то хотел от меня, лорд-искатель?» О, да. Ночной гость прикрыл за собой дверь. Затем достал из кошеля на поясе небольшой сверток из лиловой ткани. Рыцарь-капитан приняла его, и когда развернула ткань, внутри оказались три крохотных сосуда. На донышке каждого плескалась мерцающая ярко-голубая жидкость. Коул ощутил знакомое дуновение магии. Рыцарь-капитан, похоже, знала, что это за штуким Правда, она помрачнела, словно ей вручили не слишком приятный подарок. И поспешила вновь завернуть сосуды. «Благодарю, лорд Искатель», — молвила она. «Но тебе вовсе незачем было приносить их лично». «Незачем». Ночной гость помолчал, поглаживая челюсть и подбирая слова. Тишина, царившая в спальне, становилась все напряжение «То, что я собираюсь тебе сказать, не должно выйти за пределы этой комнаты». «Понимаю». «Я отправлял записку в Великий Собор». Не знаю, каким образом чародейка Вин получила от Верховной Жрицы столь бредовые привилегии. Однако она говорила правду. Хромовница сдвинула брови. Но это же хорошо. Это означает, что мы будем действовать, как решили. Лорд Искатель цепил руки за спиной и принялся вышагивать по комнате. Коулу показалось, что он чем-то обеспокоен. Однако у меня есть подозрение, что Верховная Жрица не до конца осознаёт, какие осложнения может вызвать миссия этой чародейки. «Осложнения?» «Я могу и ошибаться. Вполне возможно, что предположения Вин насчёт этого усмирённого неверны, или же обстоятельства, которые сделали его одержимым, настолько невероятные что повторить их не удастся». Лорд Искатель остановился. «Но если нет...» Если он и впрямь каким-то образом остановил способности к магии, если в ритуале усмирения обнаружится слабое место... Рыцарь-капитан побелела. «Неужели такое возможно?» «Я сказал нет и уверен в своей правоте». Лорд-искатель мельком глянул в окно и с отвращением покачал головой. «Но я также достаточно стар, чтобы знать». Когда дело касается магии, ничего невероятного нет. Если чародей Кайвин обнаружит любую возможность обратить усмирение, твоя задача сделать все, чтобы весть об этом никогда не достигла ничьих ушей. Рыцарь-капитан открыла было рот, но говорить передумала. Помолчав с минуту, она повторила попытку. «И каким же образом, лорд Искатель, ты предлагаешь этого добиться?» «Со мной будут три мага, и все трое обладают немалым могуществом». Лорд Искатель шагнул к ней, положил руки на плечи и посмотрел в глаза. Взгляд его был напорист и суров. Тебе известно, какие последствия влечет за собой ритуал усмирения. Милосердным его не назовешь. Однако он избавляет слабых магов от необходимости всю жизнь противостоять соблазнам демонов. и Если маги Круга поверят, что усмирения можно избежать... И неважно, разумно это или нет, нас ждет хаос. Он с силы жал плечи хромовницы «Сэр Евангелина, я рассчитываю, что ты исполнишь свой долг во имя мира и порядка. Из всех решений рыцаря-командора Эрона за время, когда он возглавлял белый шпиль, наиболее мудрым было то, в том нет сомнений, назначение тебя на этот пост. Евангелина?» «Ну конечно!» – сообразил Коул, так её и зовут, расправила плечи и решительно вскинула подбородок. «Благодарю, милорд», – кивнула она. «Я обо всём позабочусь, если дело до того дойдёт. Помолимся, чтобы этого не случилось». С этими словами лорд Искатель вышел из спальни. Когда дверь за ним закрылась, Евангелина обмякла и оперлась о кровать, словно у неё вдруг подкосились ноги. Потом она швырнула на койку лиловый свёрток И протяжно выдохнула. Коул, сжавший в своем углу, дрожал всем телом. Когда страшный гость ушел, он радовался, но сейчас его терзала тревога. Если он правильно понял подслушанное, значит Рису грозит опасность. Первым побуждением Коула было тотчас же найти Рисы все ему рассказать. Но что, если Коул ошибся? Что, если Рис ему не поверит? Что же теперь делать? Рис вдохнул свежий воздух и обнаружил, что на вкус тут гораздо слаще, чем ему помнилось. Путники наконец-то покинули вал Раю с его утомительным многолюдьем со всеобщей манерой выплескивать помои из окна на головы прохожим, с неотвязной вонью навоза и тухлой рыбы. Стражники у городских ворот искоса разглядывали необычную компанию троих магов, пускай в дорожной одежде, но при посохах, и храмовницу в полном латном облачении. Такое встречалось не каждый день, хотя стражники служили в гарнизоне города, где выселся белый шпиль. Им до того не терпелось поскорее выставить эту шайку за ворота, что обошлось без обычных придирок. Рис уже и забыл, что это такое – оказаться за пределами не только башни, но и города. Время от времени, если где-то требовались услуги магов, их выводили из башни в сопровождении храмовников. Но это было, конечно, совсем не то. Рису казалось, что он вырвался на свободу. Он любовался могучими дубами, которые росли рядами по обе стороны дороги. Заглядывался на их буйные кроны, окрашенные в золото и багрянец поздней осени. Он приветствовал улыбкой проезжавшие мимо торговые фургоны. И даже если возницы старательно отводили взгляды. Он смеялся при виде стайки ребятишек, которые вертелись на обочине. Пронцительными воплями выпрашиваю проезжих грошек. В конце концов, это был старинный арлесианский обычай. ирис сожалел, что ему нечего бросить маленьким попрошайкам. Адриан нисколько не разделяла его восторгов. Она пребывала в седле позади Риса, крепко обхватив его руками, если подавала голос, то жаловалась на холод и на то, что у нее болит седалище. Адриан в жизни не призналась бы в этом, но рис знал, что она боится лошадей. Его весьма развеселило, когда на выходе из башни она подозрительно косилась на смиренную животину. Впрочем, Рис был уверен, что она справится со своими страхами, но только из чистого упрямства. Евангелина тоже помалкивала и даже не оглянулась, когда путники проезжали мимо придорожного селения, откуда доносилась бодрая музыка. На деревенской площади шел веселый пляс, и три эльфа на деревянном помосте вовсю наигрывали на клавикордах. Когда риц предложил свернуть с дороги и поглядеть на это зрелище, хромовница мрачно напомнила ему, что они отправились в путь не ради развлечений. Сама она ехала почти не сводя глаз с дороги и не выказывала ни малейшего желания поболтать. Алый плащ ее развивался на стылом осеннем ветру. Что касается Вин, пожилая магичка изрядно отставала от своих спутников. И даже когда Евангелина многозначительно заметила, что им стоит поторопиться, Вин только улыбнулась в ответ и продолжала ехать тем же небыстрым шавем. Поверх голубой мантии она накинула теплую шаль, и то и дело с явным удовольствием рылась в дорожных мешках. Доставала какую-нибудь книжку и читала, пока еще не начала смеркаться. Всякий раз, когда Евангелина пыталась подробнее расспросить о целях путешествия, Вин ограничивалась уклончивыми ответами. В конце концов, храмовница отступила. Если что и могло испортить лучезарное настроение Риса, так это присутствие Вин. Наверное, он должен был благодарить ее за то, что вытащила его из башни. Но эта мысль лишь сильнее раздражала Риса. Словно язва соднила она в глубине сознания. Постепенно разъедая радость. И в конце концов, Рис делался почти так же молчалив, как его спутницы. Наконец Евангелина остановила отряд у первого постоялого двора. Подобные заведения часто встречались на торговых трактах. Особенно в Сердцевине. Эти прочные каменные постройки, крытые синим шифером, были хорошо заметны издалека и служили надежным приютом для странствующих торговцев и просто путников. Постоялый двор выглядел вполне прилично. Имперский герб, красовавшийся над воротами, был начищен до блеска. А внутренний двор... Полон повозок распряженных лошадей. Судя по всему, Евангелине не слишком хотелось заходить внутрь. Однако им нужны были дорожные припасы, которых они не смогли раздобыть в башне. Адриан вызвалась сопровождать храмовницу, хотя Рис это точно знал, вовсе не потому, что желала составить ей компанию. Ей просто хотелось ненадолго слезть с лошади. А потом он остался с глазу на глаз свин. Она сидела в сёдлах у самых ворот, и единственным звуком, нарушавшим тишину, был посвист ветра в кронах деревьев. На окне верхнего этажа со стуком болталась ставня. Вин закрыла книжку и вздохнула, притворяясь, будто не замечает, как рис сверлит её взглядом. Она задумчиво посмотрела на облака. «Может пойти снег», – заметила она. «Не рановато ли для этих мест?» «Возможно». Загадочная улыбка сошла с губ Вин. И чародейка нахмурилась. «Ладно, Рис», – вздохнула она. «Если хочешь о чем-то спросить, сейчас самое время». Угадала. Рис повернулся в седле, чтобы оказаться с ней лицом к лицу. «Зачем ты взяла меня с собой?» «Я ведь уже рассказывала о своем долге». «Но не о том, зачем тебе в этом деле понадобился именно я», – отрезал Рис. «И не надо кормить меня сказками в моем редком даре. Ты умеешь общаться с духами не хуже меня, а то и лучше» весьма вероятно тебе нужна пара магов чтобы провести ритуал вхождения в тень. Для этой цели сгодится любой маг. стало быть единственная причина по которой ты захотела взять меня с собой это то что ты мой сын закончила за него вин. Рису так хотелось нагрубить, что он едва успел прикусить язык. Ему пришлось отвернуться. взгляд его упал на девчонку, которая затаилась в кустах шага десят от них. Ей было на вид лет восемь, не больше, и она смотрела на магов совершенно круглыми глазами. Вернее, не столько на чародеев, сколько на их посохе. Разве удивительно, что детей так восхищает магия? Только с возрастом, благодаря урокам церкви, они учатся по-настоящему бояться ее. Значит, вот в чем дело. Вслух проговорил он. Я о твоем существовании узнал лишь не полных десять лет назад. Ты явилась в башню после Фералденского мора. «Назвала себя, и с тех пор я тебя не видел». «Я хотела увидеть сына», — сказала Рин. «Взглянуть, каким человеком он стал без моих наставлений, и увидела». «Ну а сейчас-то я на кой тебе сдался? В этом своем деле ты прекрасно обойдешься без меня. Тебе даже незачем было заворачивать именно в белый шпиль. И однако же ты это сделала». «Я завернула в белый шпиль вовсе не ради тебя». Просто после встречи с Верховной Жрицей эта башня Круга оказалась ближайшей. Вин теснее запахнула шаль, неотрывно глядя на ворота постоялого двора, словно надеялась, что оттуда сейчас выйдут Адриан и Евангелина. «Прибыв в башню, я узнала, что тебя бросили в темницу, и что ты подозреваешься в убийствах, которые расследуют Искатели Истины». Вин обернулась к рису, и взгляд ее ужесточился. «Десять лет назад я увидела человека, которому от меня ничего не было нужно. Теперь же дела обстояли иначе». «Мне не нужна твоя помощь», – проворчал Рис. «Я никого не убивал». «Судя по словам хромовников ты сделал всё, чтобы убедить их в обратном». Пренебрежительно фыркнула Вин. «Да ещё ухитрился связаться с либертарианцами. Я была лучшего мнения о твоём рассудке». «Не все маги падают на лапки кверху по команде «умри» будто дрессированные мобари. Мы взрослые люди, однако храмовники обращаются с нами, как с несмышлёнными детьми. Потому что многие из вас ведут себя, как дети. надо да же!» Рис ощутил, как в нём с новой силой поднимается гнев. И на сей раз не дал себе труда его сдерживать. «Великий архимаг учит нас ответственности! Ты хоть понимаешь, что это такое жить в башне? Можешь хоть на минуту представить, каково живётся нам, тем, кто так и остался в затворниками?» После мятежа в Кирквале. Стоит ли с изнова начинать этот спор? перебил Авин. Нет, не стоит. Да и к чему? Они сидели в седлах и молчали, слушая, как над головой воет ветер. Имперский гер поскрипывал, мерно раскачиваясь на крюке. Было зябко, и отвин веяло холодом. Их разделяла стена невысказанных слов, всех тех, что копились в сознании Риса с той поры, когда он впервые увидел мать. Сейчас он чувствовал, что эта стена растет и крепчает. Девчонка, прятавшаяся в кустах, испуганно пискнула и, выскочив из своего укрытия, бросилась на утек, словно за ней гнались. Ни мать, ни сын не проводили ее взглядом, застывшие в ледяном молчании. «Зачем же тогда ты мне помогла?» – наконец спросил Рис. «Это важно?» «Для меня, да». «Я бы, пожалуй, оставила бы тебя в камере». Быть может, тебе там самое место. Эти слова глубоко уязвили Риса. Не зная, что ответить, он просто покачал головой. Ты изменилась. Ты слишком плохо меня знаешь, чтобы это утверждать. Я помню женщину, которую увидел десять лет назад. Возразил Рис. Я считал себя Ферал Дэнсом и думал, что меня попросту слишком рано забрали из семьи, оттого я и не помню своих родных. Всю свою жизнь я гадал, кто же была моя мать. И вдруг она явилась, возникла, как по волшебству из ниоткуда. Сердечная, добрая женщина. И в то же время героиня. Я гордился тем, что она моя мать. Вин промолчала, упорно глядя куда-то вдаль. Та женщина распространялась, как она рада тому, что мы наконец-то встретились. Обещала вернуться. И больше я ее не видел. До сих пор не знаю, что с ней случилось. «Я здесь», – холодно напомнила Вин. Женщина, которую я узнал десять лет назад, не стояла бы в парадном зале, говоря нам, что правильнее терпеть, чем надеяться на лучшее. Та женщина не убедила бы коллегию чародеев, что единственный выход для нас – сдаться. «Что ж, тогда сожалею, что разочаровала тебя». Рис пожал плечами. Чего еще он мог от нее ждать? Первый чародей Эдмонд поведал ему как-то, что с магами иногда такое случается. Проведя всю жизнь вдали от обычных людей, маги в конце концов забывают, что и сами когда-то были людьми. Вин, которую он помнил, была любящей и заботливой, а не надменной и властной. Казалось невозможным, что сейчас рядом с ним та же самая женщина. Хотя, наверное, Рис должен быть ей благодарен. Даже если эта поездка лишь временная отсрочка неизбежного приговора, то все лучше, чем ничего. Так или иначе, он вырвался из башни пускай они навсегда.